выкоробковшись с помощью мальчика из мусора, он встал на ноги и выглядел так, что Стефак пришел в полный восторг. Обалдеть можно. Надо бы помыться малость. Ну и брюки другие. Я помогу. Пошел вон, коротко бросил Зютык. Стефак проявил заботу о приятеле брата. А ты как? По башке шарахнула, аж загудело. Как себя чувствуешь? Я сказал, пошел вон. — Нет, я помогу тебе вымыться, — не отставал заботливый друг. Ни слова не говоря больше, Зютык решительно направился к своему дому. Мальчик в растерянности стоял, не зная, что делать дальше. Зютык обернулся к нему. — А если хоть словечко пикнешь, — прошепел он, и, погрозив кулаком, потащился к дому. Стефак стоял и думал, может, имеет смысл побежать следом с уверениями, будет нем, как могила, но что-то говорила мальчику. Не иначе то самое наитие, что не стоит перегибать палку. Наверное, разумнее предоставить Зютыка самому себе. Тем более, что он, Стефик и без того сегодня сделал немало. Вон, у Зютыка было какое-то очень важное дело. Он так торопился. Дудки, ничего не вышло. А теперь не мешало бы подглядеть, что тут собирается делать дальше. И Стефик, не торопясь, потащился к дому Зютыка. «Вроде бы кляссеров они не выносили», — говорил Павлик, когда они все трое возвращались на автобусе после удачно проведенной операции. А вот марки запросто могли. Положили в конверте в карман, как заметишь. «И марок не вынесли», — заявила Яночка. «Ведь для этого пришлось бы доставать марки и делить между собой. А ты сам рассказывал, как они делят наследство». И ты слышала. Любой бы услышал. Так горло драли, на улице было слышно. Очень удобной для подслушивания и подглядывания оказалась выбранная детьми позиция на верхней площадке лестницы, на один пролет выше той, где размещалась злополучная квартира. А поглядеть было на что. Подождали, пока все не собрались, официально в присутствии адвокатов вскрыли дверь, Ворвались толпой в эту дверь, отпихивая друг друга, и долго галдели внутри. Затем начался вынос вещей. Вещи оказались довольно крупными и легко распознаваемыми. Стенные часы, какая-то тумбочка, большой настенный барометр, массивные хрустальные вазы, воротник из меха рыжей лисицы и глобус. Хотя спор и даже ругань наследников внутри квартиры действительно были очень громкими, не так-то просто оказалось понять, из-за чего именно спорят, и орали все одновременно. Вероятнее всего, из-за квартиры. Вроде бы, похоже, она являлась главным камнем преткновения при разделе наследства. Все три группировки наследников претендовали на нее. Очкарик три раза выходил из квартиры и спускался вниз. Павлик незаметно проследил за ним, когда тот вышел во второй раз, и убедился, что он делает то же, что и раньше. Останавливается у подъезда, курит и оглядывается вокруг в поисках кого-то. «Значит, действительно кого-то ждет!» Пришла к заключению Яночка. «Не нравится мне это?» «И он сам не нравится!» «Мне тоже!» — сказал Павлик. «Подозрительный он какой-то. Выглядит так, будто ждет сообщника. А ведь он адвокат. Ты тоже слышала, что к нему обращались пан-адвокат?» «Ну и что?» — не уступала сестра. «Адвокаты тоже могут быть нечестными. Может, организовал себе какого-нибудь подставного свидетеля и теперь поджидает его?» «А вот Зюток так и не появился», — говорил Павлик. «Этого мне никак не понять». Есть хочется по-страшному. Может, с голодухи мозги не работают? Сначала поедим, а потом снова начнем думать, — решил мальчик. Когда они уже подходили к дому, мама встретила их сообщение. «Вам совершенно оборвали телефон, по несколько раз звонили, и какая-то пани Бартунь, и какой-то Стефек. У них чрезвычайно важные для вас сообщения». «Здорово!» — обрадовался Павлик, в вмиг забыв об обеде. «С кого начнем?» «Пани Амелии», — решила Яночка. «Стефак, можете подождать?» Однако телефон пани Амелии оказался занят. Яночка набирала номер, а он был все занят и занят.